Глава 59 Путь в Даранеллу занял у селены Ирова на неделю. Они поднялись в горы, где на вершинах не было ничего, кроме камней и лишайников, и где дикие волки Маэвы неотступно следили за ними днем и ночью. Миновав перевал, они спустились в благодатную долину, где все цвело и зеленело, Они шли через леса и поля, где в воздухе веяло пряностями и магией. Они двигались на юг, а потому с каждым днем становилось все теплее. Спасибо прохладным ветрам, которые уберегали их от жгучих солнечных лучей. Через какое-то время в отдалении стали попадаться красивые деревни и городки с каменными домами. Но Рован старался вести ее малоприметными дорогами. Вероятно, у него были свои причины. На седьмой день пути, перевалив через высокий каменный холм, они увидели внизу Даранеллу. Селена замерла в изумлении. Даже Оринф до одерландского вторжения не мог сравниться с городом Маевы. Даранеллу не зря называли городом рек. Город из белесого камня был искусно выстроен на обширном острове, образовавшемся за счет слияния нескольких рек. Каждая брала начало в окрестных горах и на пути к Даранелле успевала вобрать в себя воду многочисленных притоков. В северной оконечности острова реки сливались и низвергались вниз мощным водопадом. Водопад питал собой большое озеро. Даже в ясный день над ним поднимался густой туман, мешая разглядеть купола, шпили и голубые крыши. На реках почему-то не было ни лодок, ни причалов. В город вели два красивых каменных моста, которые тщательно охранялись. По мостам двигались пешеходы и катились повозки со всевозможными грузами. От овощей и фруктов до сена и вина. Должно быть, на Даронеллу работали крестьяне всех деревень и ремесленники со всех городков в округе. Но помимо этого у Маэвы во дворце имелись обширные запасы. Судя по историям Эмриса, она была очень запасливой королевой. «Ты, наверное, привык подлетать к дворцу, а не идти по мостам», сказала Селена. Ровен рассеянно кивнул. Он вовсе не был похож на воина, радовавшегося возвращению домой. Вчера он весь день почти молчал. Не так, как в начале их знакомства. В его молчании не было прежней грубости и надменности. Селине показалось, что он отстраняется от нее и снова возводит стену, когда-то существовавшую между ними». А сегодня утром, проснувшись на месте их походного ночлега, Селена увидела, как ровно встречает восход. Ей показалось, что он вел молчаливую беседу со светилом и окружающим миром. У нее не хватило смелости спросить, уж не мыли ли огненосицы он молится? Если да, тогда о чем он мог просить богиню солнца? Но место их ночлега было окутано знакомым теплом. Селина чувствовала, как в ответ радостно встрепенулась ее магия. Дальнейшие мысли об этом она сочла за благо приглушить. Вчера и она была отрешенной, погруженной в себя. Она копила силу, готовясь ко встрече с Маевой. Ей понадобится ясная голова, а это состояние лучше всего достигается в молчании. Даже сейчас ей было тяжеловато выныривать из своих внутренних глубин во внешний мир. «Ну что ж», — сказала Селена, делая намеренно шумный вдох и дотрагиваясь до Эфеса Златинца. «Поспешим к нашей любимой тетушке. Недопустимо заставлять ее ждать». Сверху казалось, что до Доронеллы рукой подать, но путь туда занял остаток дня, и к мосту они подошли уже в темноте. Селену это радовало. Чем меньше фейских глаз их видят, тем лучше. Город и не думал спать». Красивые извилистые улицы были полны музыкантов и танцоров. Торговцы предлагали горячие закуски и напитки. Такое можно было увидеть и в Адарлане. Но в Даранелле веселились без опаски, не зная тягот, холода и отчаяния. Наверное, 10 лет назад счастливые жители Даранеллы вот так же танцевали, смеялись и пили сидр с пряностями. А в Террасене, лишённом поддержки Маэвы, соотечественников Вселенной в это время убивали и жгли. Умом она понимала, здешние фейцы не виноваты, но пока они с ровоном шли к северной части города, дворец Маевы находился рядом с водопадом, у Селены не возникало желания хотя бы улыбнуться чужому веселью. Если уж быть честной до конца, она ведь тоже почти эти 10 лет прожила в достатке и уюте, не отказывая себе в развлечениях. А ее соотечественники терпели лишение. Она была не вправе ненавидеть этих простодушных фейцев, для которых терросен был чем-то далеким и неосязаемым. Если кого и ненавидеть, так это королеву, правящую Доронелой. На пути ко дворцу никто не пытался их остановить, однако за ними следили. Селена заметила тени на крышах и в переулках. В небе кружило несколько хищных птиц. Рован по-прежнему молчал. В золотистом свете уличных фонарей поблескивали его оскаленные зубы. Ему тоже не нравилось, что их сопровождают. Сколько из этого почетного караула он знал лично? Со сколькими вместе сражался и плавал к неведомым землям? А вот пятерых его друзей было не видать. Расчитывал ли Рован их встретить, Селена не знала. Сам он об этом молчал. Он шагал, глядя вперед, однако наверняка замечал каждого дозорного Маевы. Возможно, он рассчитывал не на такой прием, а может, у фейцев все по-другому, и ей не понять уклада и особенностей их жизни. В ее душе не осталось места для сомнений и страха. Пока шли, Селена держала руку в кармане, играя лежащим там кольцом. Она вертела кольцо между пальцами, постоянно напоминая себе о своем замысле, и о том, чего должна добиться, прежде чем покинет Даранеллу. Как и Маева, она тоже была королевой, правительницей сильного народа и могущественной державы с тысячелетними традициями. Она была наследницей пепла и огня и не собиралась склоняться перед кем бы то ни было. Их повели по сверкающему дворцу. Внутренние стены тоже были белесами. Окна закрывали тончайшие портьеры, небесно-голубого цвета. Полы представляли собой удивительные мозаичные картины с изображением всевозможных сцен, от танцующих дев на лугу до ночного неба. Через дворец стек один из речных рукавов, разделяясь на множество ручейков. Иногда эти ручейки сливались, образовывая пруды, в которых плавали ночные лилии. Массивные колонны были окружены кустами жасмина. Со сводчатых потолков свисали светильники из цветного стекла. Значительная часть дворца была открыта природным стихиям, что наводило на мысль о постоянстве климата и его мягкости. Из дальних комнат слышались тихие, неназойливые звуки музыки, разительно отличные от шумного уличного веселья. Толстые внешние стены дворца гасили все звуки. Если бы не эта музыка, здесь было бы тихо, как в пещере. Маеву охраняла целая армия караульных. Они прятались за портьерами и колоннами, но в своем фейском теле Селена чувствовала сталь их мечей и резкий запах мыла, которым они мылись у себя в казармах. Все это не слишком отличалось от стеклянного замка, однако дворец Маевы был выстроен из камня, украшенного резьбой и отполированного до зеркального блеска. Уровно здесь имелись личные покои. Клан боярышников овладел несколькими домами в Даронелле. По пути в Даронеллу Рован рассказал вселене, что у него есть дядя, брат отца и трое двоюродных братьев. Все они тоже принцы. Имея троих сыновей, в жизни Рована дядя не лез, хотя родня и пыталась использовать его близость к Маэве с выгоды для себя. Обычные родственные дрязги, такого полно и в Адарлане. Пока они шли по покоям дворца, Рован не проронил ни слова. Наконец они добрались до широкой веранды, глядящей в сторону реки. Стены и окна веранды гасили шум водопада. Рован держался напряженно. Должно быть, чуял и слышал то, чего не слышала она. Никаких предостережений он по понятным причинам не делал. На веранде на каменном троне восседала Маева. По обе стороны от трона лежали волки-близнецы черный и белый. Умными золотистыми глазами они смотрели на вошедших. И больше никого. Остальных друзей Рована здесь не было. Жаль, конечно, что Рован не завел ее в свои покои, где она могла хотя бы умыться. Наверное, этого и не требовалось. Они вместе подошли к небольшому возвышению, на котором стоял трон. Туда вела лестница с резными перилами. Остановившись возле лестницы, Рован опустился на колени и склонил голову. «Приветствую мою королеву», – тихо произнес он. Тетка даже не взглянула на наровано и не попросила встать. Забыв о коленопреклонном племяннике, она повернулась к селении, скользнув по ней сиреневыми, сверкающими глазами. Потом улыбнулась, как паук, предвкушающий добычу. «Кажется, ты выполнила мое задание, Айлина Галатиния. Маева хотела убедиться, как теперь Селена воспримет свое настоящее имя. Еще одна проверка. «Тебе не кажется?» Сказала она, улыбаясь Маэве. «Я его действительно выполнила?» Склонив голову, Рован смотрел в пол. Если бы Маева пожелала, она бы заставила его сотню лет простоять в такой позе. Волки возле трона лежали не шевелясь. Наконец Маева мельком взглянула на Рована и снова наградила Селену паучьей улыбкой. Должна признаться, меня удивляет, как быстро ты сумела добиться его благосклонности. Ну что ж, Маева поудобнее уселась на троне. Показываю, чему ты научилась за эти месяцы. Пальцы Селены сжали кольцо, лежащее в кармане, но головы она не склонила. «Сначала я хочу получить обещанное сведение». «Ты не доверяешь моему слову?» Удивилась Маева, по-женски прищелкнув языком. «Вряд ли ты рассчитывала, что я тут же раскроюсь перед тобой. Я пальцем не пошевелю, пока не получу доказательств того, что ты намерена выполнить свою часть нашего соглашения». Рована напряглись плечи, однако головы он не поднял. «Помнится, тебя интересовали ключи Верда». Маева слегка прищурилась. Да, я хочу знать, где они находятся, как их можно уничтожить и вообще все, что тебе известно о них. Их невозможно уничтожить. Их можно лишь вернуть воротам. Уселеный скрутила живот. Она и сама об этом знала, но от подтверждения Маевы ей стало не по себе. Тогда как их можно вернуть воротам? «Если бы кто-то знал, как это сделать, их давным-давно вернули бы туда. Думаешь, ты одна такая... фрыдкая?» Усмехнулась Маева. «Но в первую встречу ты говорила, что знаешь о ключах». Улыбка Маевы из паучьей стала змеиной. «Я действительно знаю о них. С их помощью можно создавать и разрушать. Можно открывать порталы» но я не знаю, как вернуть их на место. Сначала меня это не слишком занимало, а потом Бреннан увез ключи на другой конец света, и я их больше не видела. Ты хоть можешь рассказать, как они выглядели? Какие ощущения вызывали?» Маева сложила ладонь чашей и заглянула туда, словно ключи лежали там. Черные, блестящие, внешне похожи на обломки камня, но это не камень. Их ни с чем не сравнить ни в нашем мире, ни во всех прочих. Держать их все равно, что держать живую плоть Бога. Или одновременно повелевать дыханием каждого существа во всех мирах. Когда они у тебя в руках, ты испытываешь самые противоречивые чувства. Тебе кажется, что ты сходишь с ума. Тебя захлестывает радость, потом ужас. И на все это накладывается ощущение вечности. Мысль о том, что когда-то Маева владела всеми тремя ключами, была настолько ужасающей, что Селена вытолкнула ее из головы. «А что ты еще можешь мне рассказать о ключах Верда?» «Пожалуй, ничего». Маева откинулась на спинку трона. «Я рассказала тебе все, что знаю». «Не это должен быть какой-то способ». Не для того она столько времени провела в крепости, не для того рисковала жизнью, чтобы удовлетвориться этой болтовнёй. Маева думала обвести ее вокруг пальца? А если древняя королева и в самом деле больше ничего не знает о ключах? Тогда надо попытаться выудить из нее другие полезные сведения. Селена не собиралась уходить из дворца с пустыми руками. «Что ты знаешь о Валгах, правителях темного мира?» Маева молчала. Похоже, решала, стоит ли говорить сверх того, что обещала. Селена не знала, почему Маева решила в ее пользу, однако древняя королева сказала. А, Валги! мои воины сообщили мне об их появлении». Маева снова умолкла. Должно быть, рылась в пыльных кладовых своей памяти. «Валги» — общее название. У них много разновидностей. Есть такие, что тебе и в самом кошмарном сне не приснятся. Их правители сотворены из тени, отчаяния и ненависти. Своих тел у правителей нет, и потому они вынуждены поселяться в чужих. Правителей не так уж много, но их могущество впечатляет. Однажды я собственными глазами видела, как шестеро демонов за считанные часы поглотили целый легион фейских воинов». Вселену прошиб пот. Даже у волков поднялась шерсть на загривке. Но я убила четверых своим огнем и светом. Как ты думаешь, чем Бреннон снискал себе такую славу? И почему получил королевство? Он родился в безызвестности. Нежеланный ребенок, от которого отказались и отец, и мать. Но Мэлла влюбилась в него без памяти. «Иногда только его пламя и сдерживало правителей, пока мы не собрали силы и не вытолкали их во свояси». Селена уже собиралась задать новый вопрос, но решила промолчать. Маева никогда не сообщала сведения просто так. «Если древняя королева заговорила о Бренноне, это должно иметь самое прямое отношение и к ней. Значит, Бреннан не был королевских кровей?» «А про знак на твоем лбу тебе никто не рассказывал?» Маева вскинула голову. «Про его истинное значение». «Мне говорили, что это священный знак». В глазах Маэвы заплясали ехидные огоньки. «Стал священным, когда Бреннан основал ваше королевство, а прежде этим знаком не гордились. Его ставили на лбы незаконно рожденных детей». «Детей, ненужных собственным родителям», — этот знак говорил. «Ты никто, и звать тебя никак». Вот почему у всех потомков линии Бреннена, каким бы благородным им ни казалось их происхождение, обнаруживается этот знак. Знак отсутствия имени. Знак никчемности. Этот знак вспыхнул на лбу Селены во время последнего поединка с Кейном, и король его видел. Селену снова пробрала дрожь. Тогда почему этот знак светился, когда я вела поединок с Кейном и когда сражалась с Валгами? Селена знала. Мэви прекрасно известна о бесплотной сущности, обитавшей в теле Кейна. Вряд ли это был правитель. Кто-то помельче, кого можно сдерживать не ошейником, а всего лишь кольцом из камня Верда. Это не Кейн. А хозяин его тела тогда узнал Элиану и сказал, «Я знаю, почему вы обе здесь. Вы участницы одной давней, но незаконченной игры». Просто твоя кровь узнала Валгов и пыталась тебя предупредить. Быть может, ты напрасно ищешь смысл в этом свечении. Скажи, а огонь и свет — это единственные способы убить валдских демонов? «Их убить нелегко, но и они уязвимы», — признала Маева. А поскольку Адерландский король сумел заставить их служить себе, есть еще один возможный способ – отсечь им голову вместе с ошейником. Если ты вернешься в Адерлан, этот способ окажется для тебя единственным. Маева была права. В Эрилее магия по-прежнему находилась в заперти. Если там ей придется сражаться против валгов, единственным оружием будет меч и находчивость. Если король сумел заполучить валгов для своей армии, можно ли их как-то остановить? Знаешь, Адерландский король сейчас делает то, на что не решилась я, когда все ключи Вэрда были у меня. Не имея всех ключей, он ограничен в возможностях. Он способен ненадолго открывать портал между мирами и... Что значит ненадолго? Перебила Селена. То и значит... Он находит пригодное тело для вселения, открывает портал. Оттуда выскакивает один волк, после чего портал закрывается. Но имея все три ключа, Адерландский король смог бы создать из Валгов целые полки под командованием других валгов. Казалось, такая возможность больше забавляла моего чем пугала. Имея все три ключа, ему даже не понадобилось бы искать людей с магическими способностями и никакие полуфейцы были бы ему не нужны. Я тебе говорила, у Валгов полным-полно раз. Нашлись бы сошки поменьше, и они были несказанно рады попасть в этот мир. Но тогда Дарландскому королю пришлось бы натеть тьму ошейников. Опять-таки, имея все ключи в этом нет необходимости, его власть была бы абсолютной, ему бы даже не понадобились живые хозяева тел. Только их тела. У Селены замерло сердце. Она видела, как напрягся Рован, продолжавший стоять на коленях. Король смог бы создать армию мертвецов, тела которых заселили бы Валги. Чувствовалось, у Майева разыгралось воображение. Представляешь? Идеальные солдаты, которым не нужны еда, сон и даже воздух. Такая армия пронеслась бы по вашему континенту, как чума. И по другим тоже. А может, и по другим мирам? Какой бы страшной ни была картина, нарисованная Маэвой, пока что она не соответствовала действительности. Адерландский король не обладал всеми тремя ключами Верда. усиленно сдавила грудь. В глазах потемнело. Казалось, что звезды вот-вот упадут и придавят ее. Если Адерландское чудовище осуществит свой жуткий замысел, всякое сопротивление окажется бесполезным. Против воинства Валгов самая лучшая армия будет выглядеть толпой мальчишек с рогатками. А без магии они обречены. Она обречена. Все ее мечты о возрождении Террасена. Селену окутала теплая, успокаивающая волна. Словно невидимые руки заключили ее в объятия. Объятия были женскими, радостными. От них исходила громадная сила. «Ты рано сдаешься?» шептал голос в ее мозгу. «Это еще не конец. У тебя пока еще есть время. Не поддавайся страху». Маева следила за ней с интересом хищницы. Может, и она что-то почувствовала. Маева имела острое чутье, но от незримого присутствия селения стало легче. Исчез озноб. Рассеялся страх. Невидимые руки больше не обнимали ее. Но ее загадочная союзница по-прежнему была где-то рядом. Главное, есть время. Король пока не нашел третий ключ. У Бреннана имелись все три, но он почему-то предпочел не возвращать их воротом, а спрятал. Едва Селена подумала об этом, следом возник вопрос, оттеснивший все прочие. «Почему?» «Что же касается местонахождения ключей, я не знаю, где они сейчас», — сказала Маева. «Их увезли на ваш континент, и вплоть до последнего времени я о них не слышала». Думаю, сейчас у Адерландского короля есть или один, или даже два ключа. А вот третий. Маева смерила ее взглядом с головы до ног. Селена не дрогнула. Сдается мне, у тебя самой есть кое-какие соображения на этот счет. Селена открыла рот, но пальцы Маевы обхватили подлокотник трона. Селена поспешно уперлась глазами в пол. «Как много камня в Доранелли, Каменный дворец, каменный город!» В рассказе Маэвы ее зацепило одно слово – «увез». Бреннан увез ключи. Странно, чтобы могущественная королева позволила ему это сделать. А не врет ли ей Маева «Что же ты молчишь?» – напирала древняя королева. «Везде камень. И совсем нет дерева, если не считать мебели и растений». «Нет у меня никаких соображений», — сказала Селена. Маева вскинула голову. «Рован, встань и скажи мне правду». Его пальцы были сжаты в кулаки, но он встал, глядя в глаза королевы, и два раза сглотнул. А Элина нашла загадку, из которой ей стало ясно, что один ключ у адерландского короля точно есть. Но А Элина не знает, где король его хранит. Еще она узнала, как Бреннан поступил с третьим ключом, и где этот ключ может находиться. Мне рассказать об этом она не захотела. В глазах Рова намелькнул ужас. У него тряслись руки, словно невидимая сила вытащила из него сказанное. Волки молча наблюдали. «Айлина, неужели у тебя есть секреты?» Маева покачала головой. «И от кого?» «От своей тетки? «Я за все сокровища мира не скажу тебе, где третий ключ!» «Вот ты как!» Промурлыкала Маева. Она щелкнула пальцами. Волки поднялись на ноги и приняли свой фейский облик, превратившись в удивительно красивых воинов. Один со светлыми волосами, другой с темными. Их движения были полны изящества, не предвещавшего ничего хорошего. Селена схватилась за меч, Но близнецы устремились не к ней, а кровину. Тот даже не пытался сопротивляться. Они схватили его за руки и вновь поставили на колени. Откуда-то появилось еще двое. Горель, в чьих золотистых глазах была удивительная пустота. И Ларкан, лицо которого, казалось, тоже вытесано из камня. А в их руках... Оба держали плетки с железными наконечниками. Селена чуть не вскрикнула... Ларкан, не колеблясь, сорвал срова на камзол, потом рубашку. «Пока она не ответит на мой вопрос». Улыбнулась Маева. Сказано это было таким тоном, словно она попросила принести ей воды или фруктов. Ларкан встряхнул плетку. Железные шипы на концах звякнули о каменные плиты пола. Ларкан отвел руку. На его грубом морщинистом лице не было и следа сострадания. Похоже, он вообще не испытывал каких-либо чувств по отношению к другу, стоящему на коленях. «Прошу тебя, не бей его!» – прошептала Селена. Но рука с плеткой взметнулась, и железные наконечники вонзились в спину Рована. Он скрипнул зубами, зашипел, но не застонал. «Не бей его!» – снова шепнула Селена, обращаясь к Горелю. Тот ударил еще быстрее. Рован успел лишь глотнуть воздуха и лицо Горелия тоже не выражало никаких чувств. Просто не верилось, что всего две недели назад он предостерегал их, советуя быть осторожными с Маевой. Продолжительность этого урока целиком зависит от тебя племянница. Усмехнулась Маева. Селина не решалась отвести взгляд от Рована. Казалось, ему не впервой получать наказание от его королевы, и он знал, как себя держать и сколько боли ему будет отмерено. Глаза его друзей оставались мертвыми. Похоже, плетки ходили по их спинам, и они не считали это чудовищным надругательством над его личностью. Маева и раньше наказывала Рована. Сколько шрамов на его теле оставлено не сражениями, а плетками в руках так называемых друзей. «А ну прекратите!» – зарычала Селена. «Я поняла, что тайна третьего ключа тебе дороже всех сокровищ мира». И надо полагать, дороже принца Рована. «Так, а Элина? Новый удар, и кровь брызнула на пол. И этот жуткий звук, свист рассекаемого плеткой воздуха. Звук, который преследовал ее в кошмарных снах, от которого холодела ее кровь. «Айлина, хватит упрямиться. Говори, где третий ключ?» «Еще один удар». Рован дернулся, но руки близнецов держали его поистине волчьей хваткой. Не потому ли сегодня утром он молился Мелли? Причувствовал, чем обернется его встреча с Маевой? Селена уже открыла рот, но Рован поднял голову и оскалил зубы. Его лицо было перекошено болью и гневом. Он знал, что Селена умеет читать по глазам, однако произнес вслух. «Молчи!» Он открыто выступил против своей королевы. Одного короткого слова было достаточно, чтобы Селена перестала сдерживать магическую силу, уже бурлящую внутри. Она зачерпнула из самых глубин своего колодца. Жаркая волна, окутавшая ее мгновенно, нагрела камни пола. Кровь ровно превратилась в красный пар. Его палачи забормотали ругательство и поспешно развернули едва заметные щиты над собой и Маевой. Золото в глазах Селены превратилось в пламя. Она это поняла, взглянув на Маеву. Лицо древней королевы побелело от неожиданности и ужаса. И тогда Селена воспламенила окружающий мир.